Трудится, рук не покладает, все хочет как лучше. «Всех насквозь вижу!» — крикнул вдруг тесть. «Право, папенька, не вы один такой!» «Не наши он породы!» — крикнул тесть. «Папенька, вы не на службе!» «А что за служба такая?» — прошептал Бенедикт.